Глава 22. Прогулка по подземелью. Подземный ход оказался довольно длинным. По стенам на равном расстоянии друг от друга висели факелы. И, пожалуй, именно здесь и сейчас Ева наконец поняла, что она в сказочной реальности. Очередной факел вспыхивал сам собой, стоило их группе к нему приблизиться. И в ту же минуту свет позади них газ. Это напоминало д е й с т в и е лампочек с датчиками движения, которые обычно устанавливались в отелях, с той лишь разницей, что всё это делалось волшебством. Вернее, Никитой. Ева смотрела на него, одетого в несовременную рубашку, в чёрные штаны и сапоги, и не могла отделаться от мысли, что они попали не просто в сказочный мир, а в какой-то роман. «Долго нам ещё идти?» — спросила Лика. всё ещё державшая Еву за руку. «Прилично!» — отозвался Никита и, подойдя к развилке, свернул налево, хотя здесь не было никаких опознавательных знаков. Спустя несколько метров появилась ещё одна развилка. На этот раз Никита свернул направо. Вскоре стало понятно, что здесь целое переплетение подземных ходов, в которых неподготовленный человек совершенно очевидно потеряется. «Как ты здесь ориентируешься?» Спросила Ева, когда они свернули в очередной коридор, ничем не отличавшийся от прочих. Её голос эхом отразился от стен. «Потому что всё это сделал я», — ответил Никита так, будто это всё объясняло, а потом, спохватившись, на миг обернулся и улыбнулся Еве. «Всё время забываю, что у вас это иначе. Любой волшебный продукт по-дурацки звучит, но не знаю, как ещё обозвать то, что создано волшебником», является частью своего создателя. Вот, например, Матвей Семенович сразу почувствовал бы, что никакой шапки-невидимки при мне нет, а значит, гнаться за мной не нужно. Так и я чувствую пространство здесь. Чувствую то, что находится в любом из этих коридоров. «Правда?» — заинтересованно спросила Лика и выпустила Евину руку. Позади нас из своей норы вылезла ласка. Я не заделывал те ходы, которые нарыли животные до моего вторжения на их территорию. Это всё-таки их земля. Она сердится, что мы разогнали мышей». «Здесь есть мыши?» — паническим шёпотом сказала Лика. «Есть, конечно. Но они все разбежались. В западный коридор он к реке выходит. Опять русалка цветов натаскала. Прослышала, что я вернулся». «Твоя подружка?» — хмыкнул Жаров. «Не то чтобы». «Я не фанат чешуи и хвостов, но не считаю вежливым на это указывать», — пояснил Никита. «В том коридоре, что к подполу Еги ведёт, опять её Горыныч мелкий беснуется. Вы его в небе над её домом видели. Это он корвина потрепал, гад». «Здесь есть коридор, который ведёт к Еге», — как бы, между прочим, уточнил Валера. Шпион из него был никудышный, поэтому Никита звонко рассмеялся. «Дам добрый совет», — сказал он, и на этот раз сразу два факела зажглись на стене. Один в метре от Никиты, а второй — в ответвлении коридора. Возможно, у Евы разыгралось воображение, но там, куда едва дотягивался свет, в боковом коридоре было что-то похожее на кучи тряпья и, кажется, кости. «Не пытайся пользоваться этим путем без меня. Ты никогда не выйдешь из подземелья». «Кстати, по этой же причине идти нужно только за мной, никуда не сворачивая». Лика схватила Еву за руку и потащила прочь от бокового коридора. «Ты это видела?» — прошептала ей Ева. Вместо ответа Лика потянула ее за Никитой с удвоенной силой. Обернувшись, Ева увидела, как Жаров свернул туда, где ей померещился скелет. «Женя!» — крикнула она. и ее голос эхом зазвенел под сводами. «Не ори, человечешка!» Тут же каркнул ворон. «Хоть и идешь с хозяином, но головой думай. Сейчас все подземелье узнает, что хозяин здесь не один». «И что будет?» — глухо спросил Валера, в то время как Ева, высвободив руку, пошла за Женькой. Но не могла она оставить его там. «Молись, чтобы не узнать!» — отозвался за спиной ворон. И на этот раз Никита никак не дал понять, что его пернатый спутник излишне драматизирует. Ева беспокойно вглядывалась в темноту коридора, по которому они только что прошли. Факел успел погаснуть, и теперь живой, неэлектрический свет долетал только из бокового ответвления, которое свернул Жаров. Пламя там колыхалось, и от этого казалось, что оранжевые лепестки скользят по каменным стенам, словно их гладят. Видимо, Женька не решился заходить далеко, и теперь его тень, длинная и немного зловещая, тянулась поперёк коридора. «Женя, пожалуйста!» почти шёпотом позвала Ева, и тень качнулась, а потом, там, где был Жаров, резко стало темно. «Никита, зажги!» Ева в панике обернулась к Никите. Тот стоял, прислонившись к стене и смотрел непривычно серьёзно. Человек волен выбирать, Ева. Женя выбрал плутать по этим коридорам. «Женька, иди сюда!» Валера бестрепетно шагнул в темноту, скользя правой ладонью по стене. «Валер, вы не выберетесь!» Голос Никиты звучал очень спокойно. А Ева вспомнила, что Валера предположил, будто его можно будет на что-то уговорить. Какими все-таки наивными бывали мальчишки? «Никита, пожалуйста!» «Зажги факел и забери их оттуда», — дрогнувшим голосом попросила Лика. «Выбор нужно уважать, Лик», — ответил тот. Ева отвела взгляд от равнодушного лица Никиты и посмотрела на Лику. Та была испуганной, у нее даже губы дрожали. Однако, когда Ева безмолвно указала взглядом в ту сторону, где темнота уже успела поглотить Валерку, Лика без колебаний кивнула. Идти в темноту было страшно. Так страшно, что у Евы слабели колени. Думать о скелете было еще страшнее. Но сильнее страха было понимание того, что они не могут бросить мальчишек. Даже придурка Жарова, который вечно лезет, куда не п р о с я т Стоило им сделать пару шагов, как свет впереди них зажегся и тут же раздался вопль Валеры, за которым последовали ругательства Жарова. То ли Никита пошутил насчет того, что из темного коридора они не выйдут, То ли Ева не так его поняла, но мальчишки сейчас потирали лбы у самого входа в ответвление. «Ты придурок!» — прошипела Ева Жарову, толкнув его кулаком в плечо. «Мы сюда из-за тебя попали. Теперь еще в этом подземелье застрянем. Ты мозги включать начнешь или нет?» «Там скелет, да?» — страшным шепотом спросила зажмурившаяся Лика. «Посмотри сама!» — хмуро ответил Жаров. Заодно оценишь, что тут в о д и т с я в подземелье у нашего славного Никиты». Лика изо всех сил замотала головой, но глаза при этом открыла и, заглянув в коридор, через плечо Валеры громко охнула. Ева с тяжелым сердцем тоже туда посмотрела. Коридор заканчивался тупиком, и там было абсолютно пусто, если не считать свисавшей с потолка паутины. «Никита просто решил их испугать?» «Никто бы там не заблудился!» Ева почувствовала, как Валера взял ее за руку и через секунду втянул с шумом воздух. «Тупик!» — сказал он. «А был л а с со светящимися глазами!» «А у меня был скелет!» — прошептала Лика. «Висел под потолком!» «А у меня лежал на полу!» — сказала Ева. «Но на тебя же не действует морок!» — удивился Валера. «Охранный морок!» «Действует на всех!» — каркнул ворон над их головами. Он присел на вделанную в стену металлическую скобу. «А тут морок на кого не действует?» — уточнил подошедший Никита. Он вновь выглядел доброжелательным и милым. Не успела Ева открыть рта, как Жаров выдал. «На меня!» Спустя секунду Женька отшатнулся, закрыв лицо рукой, будто в него кто-то что-то бросил, хотя никто даже не шевельнулся. «Врать старшим нехорошо», назидательно произнёс Никита и повернулся к Еве. «Интересно», — сказал он, а потом вдруг поморщился, как от головной боли, и на миг поднял лицо к потолку. «Сам виноват», — п р о с к р и п е л ворон. «Додумался их сюда тащить». «В общем, так», — вздохнул Никита, опустив голову и обведя всех тяжёлым взглядом. «У нас проблемы, поэтому сейчас идем очень быстро, очень тихо и без тупых вопросов. Усекли?» Ева с Ликой синхронно кивнули, Валера после заминки тоже. И Никита повернулся к Жарову. «В подземелье есть настоящие останки тех, кто был таким же самонадеянным болваном, как ты. Погнали!» Без перехода закончил он и, развернувшись, пошел быстрым шагом по коридору. Ворон снялся со скобы и перелетел на его плечо. Ева несколько секунд смотрела на крылатую тень на стене, а потом бросилась за Никитой. Лично она собиралась его слушаться, пока они отсюда не выберутся. К счастью, остальные тоже так решили. Идти по коридорам было легче, чем по лесу, но Ева довольно быстро сбилась с дыхания. Никита шел торопливо, и факелы, которые зажигались и гасли по его воле, высвечивали лишь небольшой участок подземелья. Наверное, поэтому Еве мерещились чьи-то тени в тёмных ответвлениях коридоров, потом стал мерещиться шёпот, а потом что-то похожее на гул. «Бежим!» — в какой-то момент крикнул Никита, и Лика сорвалась с места. Ева тоже побежала, слыша топот и тяжёлое дыхание мальчишек за спиной. К этому моменту сил у неё уже почти не осталось, Поэтому, когда Никита резко остановился, она сперва с облегчением привалилась плечом к стене и лишь потом удосужилась посмотреть, из-за чего заминка. В коридоре перед Никитой стояло странное существо, почти касаясь высоких сводов лысой, похожей на обтянутый кожей шар головой. В отблесках факела его острые чешуйчатые уши беспрестанно шевелились. Будто их обладатель чутко прислушивался к тому, что происходит вокруг. Желтые глаза на в ы к о т е поочередно оглядели присутствующих, и их взгляд остановился на Еве. «Это что такое?» — шепотом спросила Лика, попятившись назад. Ева, у которой после бега колола в боку, а в ушах грохотала кровь, расслышала ее с трудом. «Пропусти нас!» — каркнул ворон, Будто он был здесь главным. Ева покосилась на Никиту, который отступил от существа на шаг, даже не попытавшись завязать с ним разговор. Словно не он совсем недавно утверждал, что это подземелье его продукт, и он может сделать здесь всё, что угодно. «Проходите!» — прогудило существо, однако даже не шевельнулось, чтобы уступить им дорогу. Ева перевела на него взгляд, отмечая то Насколько маленькие и ничтожные они по сравнению с этим монстром. Его покрытое мелкой чешуёй тело походило на человеческое. Казалось, будто скульптор действительно хотел вылепить человека, но, увлёкшись, сделал каждую мышцу рельефнее и объёмнее. На груди, там, где у людей располагалось сердце, на коже существа виднелся какой-то символ. «Пропусти нас!» каркнул ворон во второй раз. «Проходите!» повторило существо, и на этот раз его голос был похож на раскаты грома. «А что будет после третьего раза?» нервно спросил Валера. «Он назовет плату за проход», едва слышно отозвался Никита и провел по волосам здоровой рукой, а потом нервно одернул пояс с ножнами, в которых был кинжал. «Пропусти нас!» Третий раз произнес ворон, и существо фыркнуло, расправляя плечи. «Твой мальчишка, Корвин, дерзок и глуп. Он думал, что обхитрил меня, но он всего лишь полубог, посему... Трижды ты просил пропустить вас!» Голос существа начал звучать, как будто бы со всех сторон. «Стой, хранитель!» — ворон слетел с плеча Никиты на пол. не спеши «Мальчишка дерзок, но в нем говорит молодость. Твой господин ведь не хочет ссориться с его отцом? К чему распри в дружной семье?» Никита вновь поправил пояс а что-то пробормотал себе под нос. «О, язвленное самолюбие не стоит жизни!» — добавил ворон. Несколько секунд в подземелье стояла тишина. Только было слышно, как где-то вдалеке капает вода, отчитывая с секунды. «Кап! Кап! Кап!» Существо смотрело на Никиту немигающим взглядом желтых глаз с вертикальными зрачками. После девятого кап оно произнесло «Проходите!» Однако не успели они облегченно выдохнуть, как по подземелью эхом разнеслось. «Платой станет она!» Палец с длинным когтем нацелился в замершую е г о «Обойдёшься!» — раздался рядом с ней Женькин голос, и Ева почувствовала, как Жаров тянет её в сторону, пытаясь задвинуть себе за спину. «Договорились!» — кивнул Никита, и Женька отлетел от неё, о т б р о ш е н н ы й неведомой силой. Рядом взвизгнула лика, а прямо перед Евой оказалась морда с двумя жёлтыми глазами.